Артур Алёхин Ещё сорок два раза. «Привет. Давно полноценно не общался с людьми. Почти год. Врачи запрещают. Но недавно разрешили». потому что показатели начали падать, ухудшаться. Да и они же тоже не дураки. Я вроде как свободен, но под полным контролем. А как известно, человек — существо социальное. В общем, нет-нет, да позвоню кому-нибудь. Но ни другу, н е знакомому, тут я как раз понимаю, не стоит, если жить хочу. А, например, в пиццерию, в службу сотовой связи, в какой-нибудь... СПА-салон. От этого опасности нет. Они все вежливые, спокойные, позитивные. Тем не менее, и это запрещено. Я сам подписал договор. Добровольно. Ко мне пускают только студентов, которые проходят очень серьёзные проверки, а также других новых сотрудников. Но я понимаю, что они не совсем настоящие, хотя с ними крайне приятно общаться. Надо сказать... Врачи относятся ко мне с большим вниманием, и их задача — сделать мою жизнь максимально комфортной. Поэтому они вполне лояльные. В конце концов, других таких, как я, ещё не нашли. Ну вот, мне и разрешили одноканальное общение. Пиши людям, если хочешь, только пообещай, что не дашь адреса, куда бы тебе могли ответить. Я согласился. Если говорить о себе, на ж и з н и жалуюсь, кроме того, что порой очень одиноко. У меня есть всё. В прямом смысле слова. Представьте себе место, в котором вы хотели бы жить. Просто сфантазируйте общую картину. А теперь детализируйте, как именно должно выглядеть место в целом, как именно должен выглядеть дом, что должно лежать у вас в холодильнике и в каком количестве, как в ы г л я д и т в а ш а о д е ж д а и так далее. А двор, он у вас есть? Большой, маленький или средний? Или же у вас вместо двора огромная территория с красивым ухоженным газоном? Именно так для меня и создавали жилье. Я нахожусь своего рода в заповеднике, как животное, которое не могут отличить естественную среду от искусственной. И хорошо. Зачем им понимать разницу, если им хватает и места, и декораций? Вот я и живу в павильоне». Между прочим, я не преувеличивал, когда сказал «представьте себе, где и как бы вы хотели жить». Несколько дней подряд я просто рассказывал о своей фантазии. А в помещении находились художники и дизайнеры, они моделировали мои выдумки и согласовывали со мной. Так всё и строилось. Знал ли я год назад, что окажусь в таких райских условиях? Даже предположить не мог. С течения обстоятельств. Я пошёл к врачу, к неврологу. На самом деле, даже не знал, куда идти. В чистом виде, наугад. Врач от меня, что называется, отмахнулся, а когда я ему озвучил свою теорию, то он ещё и выписал направление к психиатру. Мне в тот день стало очень плохо. Я и шёл-то от безысходности. В какой-то момент просто понял, что умираю и осталось мне мало. Поэтому после того неудачного похода, не получив помощи, Я решил сходить к платному доктору. В конце концов, он меня хотя бы выслушает и, может быть, попытается как-то помочь. Таблетки какие-нибудь на последок, капли, ну хоть что-то. А он, на моё счастье, оказался каким-то научным сотрудником и отнёсся ко мне более чем внимательно. "Можно посмотреть ваши расчёты", сказал он мне после небольшой паузы. Я с радостью протянул ему пару листов, которые принёс с собой. Он долго смотрел и о чём-то думал. Фотографировал на смартфон, кому-то отсылал. Периодически отвлекался на короткую переписку в своём мессенджере. Брал калькулятор, пересчитывал. А затем произнёс «Всё гениальное просто» и вышел из кабинета, не сказав мне ни слова. С того самого дня меня и взяли в оборот. Не сразу изолировали, конечно. Около месяца я проходил разные обследования и получал лечение. Со мной заключили устный договор. «Давайте мы вас пока бесплатно полечим, а вы взамен будете выполнять все наши требования, сдавать анализы и так далее». Я, конечно, согласился. Причем с некоторыми исследованиями я столкнулся впервые. На меня вешали датчики и задавали вопросы, измеряли какие-то потенциалы, реакцию нервных клеток и так далее». В конце концов, в очередной день мне предложили подписать договор, в рамках которого я стану объектом исследования, а взамен получу идеальные для себя условия. «Райские» — в прямом смысле слова. Так сказал мне доктор. И он не обманул. А если бы обманул, я бы уже был мёртв. Я впервые почувствовал себя нехорошо около десяти лет назад, в 32. Не придал этому значения. человеческая жизнь в том числе состоит из хорошего и плохого самочувствия, из хорошего и плохого настроения и так далее. Кто из нас не чувствовал себя нехорошо? Но ухудшение моего состояния продолжалось. Спустя ещё пару лет мне показалось, будто внутри меня что-то сломалось. Одно дело, когда иммунитет снизился, вы заболели, испытываете сильную слабость, вас ломает и так далее». а затем через пару дней всё возвращается на круги своя. Словно ничего и не было. А у меня по-другому, как будто вылетела какая-то деталь. Раньше внутри что-то было, а теперь нет. Я решил пройти обследование. Полноценное. Не пожалел денег, издал все возможные анализы, прошёл все возможные инструментальные исследования. Ничего. Всё в норме. Но я же болею. Я чувствую себя плохо. пытался я убедить врачей. Однако они смотрели на меня, как на ипохондрика, вроде как я придумываю себе заболевания, которых нет. «Ну ладно», — подумал я, — «может быть, я и вправду схожу с ума, хотя за мной никогда подобного не замечалось. И я просто, что называется, забил на это». Время шло, годы прибавлялись, а моё состояние становилось всё хуже и хуже. Не то, чтобы мне становилось внезапно плохо на улице или начиналась одышка. Нет, по-другому. Как будто нет сил. Не физически нет сил, а энергетически. Физически я мог ходить, заниматься спортом, делать упражнения и тому подобное. Но энергетически я истекал. ч у в с т в о а л это буквально с каждой неделей. Крайне неприятные ощущения, словно из вас высасывают жизнь». словно вы превращаетесь в чучело, набитое стеном, превращаетесь в мертвеца, будучи физиологически живым. Я вновь прошел все возможные обследования, и вновь спустя почти 10 лет все оказалось в норме». «Все с вами хорошо», — сказал один из врачей. «Ну как же хорошо, если я умираю?» «Ну нет, никаких зацепок, нету. Что вы от меня хотите, чтобы я вам их придумал?» «Вот сами найдите причину и покажите хоть какую-то ниточку. А пока у вас всё отлично. Радуйтесь!» Это было как раз незадолго до того, как я пришёл к платному неврологу. Мне так обидно стало. Но врачей я понимал. Действительно, ведь нет никаких зацепок. Что тут скажешь? Анализы хорошие, все данные соответствуют нормам. Да и лет-то мне не шестьдесят и не семьдесят, а сорок один. Да и выгляжу я в их глазах, понятно, как как сумасшедший невротик, ищущий болезнь. Но я же чувствую, в конце концов. Я же знаю, что я психически здоров. А с другой стороны, ипохондрик или шизофреник тоже уверен, что он адекватен. В общем, понял я, что скоро умру. И, честно сказать, смирился с этим. Не было больше энергии бороться, цепляться. Только это не депрессия. По-другому как бы. отсутствие стимула. О суициде мысли не было, но и зацепок за жизнь тоже. Словно выключился базовый инстинкт самосохранения. И ощущение появилось. Уже скоро. Даже не ощущение. Понимание. Решил я напоследок всё-таки найти причину. Подумал, я же не один такой. Наверное, ещё кто-то есть с подобным состоянием. Да и принцип, честно говоря, тоже сыграл роль. Уже очень хотелось доказать, что я не сумасшедший. Несколько дней я анализировал данные обследования, читал о нормах, о погрешностях, анализировал свой образ жизни и понимал лишь одно. Со мной действительно всё хорошо. Я даже пытался искать причину в мелочах, анализируя, во что я одеваюсь, чем дышу, замерял токсичность воздуха, проверял нитраты в еде. Ноль. Ничего такого, что бросалось бы в глаза. Я почти потерял надежду что-либо найти. А внутреннее состояние оставляло желать лучшего. В очередной день я зашёл в магазин за едой. Пока стоял в очереди, услышал разговор двух мужчин. Они обсуждали купленную колбасу. «Во всём мире нет лучшей колбасы, чем эта», — утверждал один из них. Второй кивал ему, а первый, вероятно, будучи уже не совсем трезвым, продолжал восхваление. «Она самая лучшая! Нигде, ни в одной стране мира такой нет. И ни один иностранец не знает, что такое настоящая, хорошая колбаса!» Я вдруг почувствовал сердцебиение. Пульс мой участился. Стало жарко. Я ощутил раздражение и неприязнь. «Простите?» — обратился я к мужчине. «А вы что?» Были во всех странах мира или хотя бы в половине? Нет, конечно, усмехнулся он. А откуда вы тогда знаете, что колбаса, которую вы купили, лучшая в мире? Сердце м о е колотилось е щ е сильнее, я чувствовал прилив адреналина. Так а зачем мне быть в других странах? Для меня и так понятно, что она самая лучшая в мире. Ясно, коротко ответил я, не желая вступать в перепалку. Мне, конечно, хотелось ответить ему «Но ведь для того, чтобы сравнить, надо как минимум попробовать, верно?» Но я не стал. Подошла моя очередь, и мне стало очень нехорошо. Оплатив товар, я быстро вышел на улицу и присел на корточки. «Всё», — подумал я, — «кажется, время пришло». Сил практически не оставалось. Я был готов к тому, что сейчас лягу прямо там, на траве перед магазином и просто засну. Засну?» И не п р о с н у с ь Однако мне начало становиться лучше. «Нет, еще немножечко есть», — подумал я, подразумевая запас энергии. И вдруг меня осенило. Нервы! Нервные клетки! Вот что невозможно проверить! Вот почему мне стало плохо после общения в магазине. Я нервничал! Меня раздражало голословное утверждение того мужчины, меня залило, что он выдает предвзятую, ложную, необъективную информацию. Меня выводило это из себя. Вероятно, у меня просто не осталось нервных клеток. И тогда я вновь стал анализировать свою жизнь. Не с точки зрения физического образа – вода, еда, воздух, аллергены, вирусы и так далее, а с точки зрения нервной системы. И я попал в цель. Рядовой человек, которым я и являюсь, привыкает к ежедневным переживаниям, не придавая этому никакого значения. В конце концов, жизнь не может быть без переживаний. Почти любое явление вызывает реакцию, и это вполне нормально и закономерно. Однако я копнул глубже. А сколько нервных клеток, подумал я, тратится впустую. Бессмысленные споры, надуманные проблемы, интриги, ссоры Негативная оценка чего-либо, не имеющая под собой конструктивной основы, попытки кому-то что-то доказать, бессмысленное обсуждение неважных пустых вопросов. Даже моя реакция на мужика с колбасой, уверявшего, что она лучшая в мире. Не имеющие значения для жизни мелочи, которые правильнее всего просто игнорировать и относиться к ним как к пустой ненужной информации или явлению. Эти мелочи становятся двигателями эмоциональной жизни человека. Эти мелочи уничтожают не только мир вокруг него, но и его самого. Бессмысленная трата энергии. Бессмысленные мелочи, которые решают жизнь человека. Бессмыслица, на которую человек расходует себя, вместо того, чтобы просто спокойно жить. Я не просто подумал об этом. Я посчитал. Не хотелось бы морочить вас расчётами, поэтому вкратце. По средним научным данным, после 25 лет в мозге находится около 4 миллиардов нервных клеток, которые уже не восстанавливаются. В день умирают около 1 0 0 тысяч. Это значит, что проживая жизнь без дополнительных нервотрёпок, человек имеет потенциал на 383 года. Нехитрым путём я вычислил, сколько в день трачу я 2 миллиона, в 20 раз больше, А значит, мой потенциал 19 лет плюс к 25 равно 44. А мне 41, и я чувствую, что умираю. Именно эти только более подробные расчёты, уместившиеся на два листа, я и принёс врачу. Всё гениальное просто, заключил он и вышел из кабинета. Уже после того, как я заключил договор, научные сотрудники сделали всё возможное, чтобы я больше не переживал. Им удалось найти во мне те самые нервные клетки, о которых идёт речь. Они подтвердили мою теорию, однако другого такого, как я, ещё не нашли. Точнее, в других не могут увидеть всё так ясно и очевидно, как у меня. «Мы будем работать над восстановлением вашей нервной системы», — вводил меня в курс дела врач. Благодаря этому мы можем научиться продлевать жизнь другим людям очень надолго. У вас же сейчас одна задача — не нервничать, не переживать, наслаждаться жизнью и всегда говорить нам, когда вас что-то раздражает или тревожит». Врач говорил очень мягко и дружелюбно. «Мы посчитали, на сколько раз вас еще хватит. На в о четыре раза». После 84 стрессов примерно средней степени вы умрёте. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. С тех пор я живу в своём райском заповеднике. Почти год. Как я уже сказал, весь персонал обучен и проходит серьёзные проверки перед контактом со мной. Со мной запрещено говорить на все потенциально раздражающие темы. Политика, статистика, лженаука, псевдофакты и так далее. Хотя, признаюсь, иногда хочется... привычка... привычка отстаивать здравый смысл. Кстати, что-то удалось уже научиться делать. Имею в виду восстановление нервных тканей. Медленно, но получается. Правда, всё равно я периодически переживаю и иссякаю быстрее, чем восстанавливаюсь. Сейчас у меня осталось уже 42 раза. На год здесь, наверное, хватит. Надеюсь, «Мы ещё спишемся». «Пока».